Дальнейшая участь памятного казацкого храма тоже была единой со всем западнорусским краем. В лютом феврале 1918-го их опять прибрали к рукам австрогерманские войска. Весною 1919-го немцев сменили поляки, а 2 серпня августа 20 сюда ненадолго вошла первая конная армия. у Исаака бабеля В его конармии есть особый, хотя и чрезвычайно короткий рассказ «Берестечка». Он начинается именно с описания казацких могил, за которыми конный писатель проследил, впрочем, краем глаза и вряд ли с большой долей сочувствия. Мы делали переход из Хотина в берестечко Чудовищные трупы валялись на тысячелетних курганах. Мужики в белых рубахах ломали шапки перед нами. Мы проехали казачьи курганы и вышку Богдана Хмельницкого. Из-за могильного камня выполз дед с бандурой и детским голосом спел пробылую казачью славу. Мы прослушали песню молча, потом развернули стандарты и под звуки гремящего марша ворвались в берестечко. Городок к новому казаку тоже пришелся не по нраву. Берестечка нерушимо воняет, и до сих пор от всех людей несет запахом гнилой селедки. Население довольно-таки разноязыка. Евреи связывали здесь нитями наживы русского мужика с польским паном, чешского колониста с лодзинской фабрикой. Чтобы уединиться от всего этого сброда, Бабель забрался в замок последних владельцев местечка, которых он, как торопливо проезжий человек, не точно именует графами Рацеборскими. На самом деле, в канун войны берестечко делили пополам Чесновские и Витославские. Дворец их дошел до наших дней, в нем ныне располагается приют для престарелых. А покуда он ностальгически разбирал чужие, писанные по-французски, письма, в окна залетал снаружи голос военком-дива, страстно убеждавший озадаченных мещан и обворованных евреев «Вы власть! Все, что здесь, ваше!» Спустя несколько дней поляки вновь выбили конников из местечка, которое Парижскому мирному договору 1921 года почти на два десятилетия вместе со всейю волынью отошло к возобновленной речи посполитой скит пережил и это лихолетие хотя подозрительные народные сборы на девятую пятницу были тогда запрещены под угрозой наказания и денежных пений 19 вересни сентября 1939 года украина воссоединилась но пока ненадолго С 23 червня июня 1941 по 3 квитня апреля 1944 на ней правили германцы. Когда их выпроваживали во свояси снарядом был сбит крест над северо-западной башней, который лишь в наше время собираются вернуть на сиротелую главу. Скит перенес в живе вторую войну, как и первую, Понемногу в нем собралось несколько старых почаевских иноков, наладивших хозяйство и службу. К трехсотлетию Переяславской Рады в журнале Московской Патриархии появилась небольшая заметка о храме памятники славного прошлого. В 1957-1958 годах Местный художник Корецкий расписал внутри верхнюю часть церкви, до которой не успели дойти руки Ижакевича, но тут как нарочно настали новые тяжелые испытания. занявшийся разбором сталинского наследства, Хрущев неожиданно напустился на православную церковь, начавшую шестилетнюю полосу гонений, которые нанесли ей урон, вполне сравнимый с погромом, содеянным столь нелюбимо близким царю Никите, предшественником. Возникший на волне противокрестового похода орган наука и религия призывал тогда, ничтоже сумняшися, развенчав культ личности Сталина, покончить с культом личности Христа, а всего двадцать лет с небольшим назад в нем же На все государство распространен был еще и такой совершенный перл, про старинный храм 1687 года у озера Неро на речке Ишне, которую сочинитель укоротил для понятности в Как возникает чудо! Подъезжая к Ростову Ярославскому, нельзя не заглядеться на деревянную церковь Иоанна Богослова на Ише. Воздвигнута она безвестными зодчими около трехсот лет назад, срублена одними топорами, ведь в ту пору строители еще не знали пилы и рубанка. От основания до кровель, из осиновых плашек, лемехов, предстает церковь как шедевр деревянной архитектуры. Далее изложение говорит несколько обиняком, Но для нашего привычного к подобному языку ума вполне внятно, что всем строительном произведении, использовавшимся до поры несознательными гражданами для отправления своих религиозных надобностей, случилось обновление иконы. Древний лик, безо всякого человеческого вмешательства, засиял как новый. Произошло это в августе 1959 года, и из-за широко разошедшейся по народу молвы пришлось вдруг запылавший очаг мракобесия потушить принудительно. А потом в него пришли ученые-люди и запросто объяснили, что виною всему происшествию обыкновенная шаровая молния. «Сам факт нередкий». Шаровая молния нет-нет, да и объявится, но здесь она явила чудо, обновила икону, сняла позднейшие наслоения, открыла первоначальную, очень интересную живопись. Огненный шар проник сквозь потолок, по иконостасу скатился вниз, опалив лики ангелов, написанные на дверях, исковеркал металлическую утварь и железные пруты, вделанные в древесину. Затем шар проплыл над полом, поднялся по стоящему в углу распятью, расщепил его и через окно вылетел вон. Обновление древней иконной живописи произведено шаровой молнией на удивление чисто и, конечно, не может не изумлять. А то, что произошло это в церкви, что обновленными оказались иконы, Казалось бы, особенно благоприятствовало созданию ореола чуда, знамения вокруг такого происшествия. Однако этого не случилось. Благодаря разъяснениям местных атеистов, этот случай стал еще одним доказательством того, что каждое явление, даже такое необычное, как обновление икон, вполне объяснимо научно неудивительно что под гнетом множества подобного разбора доводов раздававшихся хором со всех сторон более двенадцати тысяч храмов по всему государству переданы были под использование для более насущных нужд в числе коих и казацкий скит закрыт а предприимчивый председатель местного колхоза имени богдана хмельницкого по фамилии пастух устроил в нем птицы и кролика ферм. В 1958 году, когда это произошло, достойнее и сдержаннее всего отнеслись к случившемуся выселяемой иноки ведь еще ровно за три тысячи лет до сей выгонки был сложен псалом, начинающийся скорбным сетованием на то, что черствые душою люди, а храм а превратив его В овощное хранилище. За протекшие века церковь накопила ни с чем не сравнимый опыт выживания в самых чрезвычайных обстоятельствах и вновь подтвердила его на наших глазах. На следующий же год другой Почаевский скит, уже в одной версте от самой Лавры, обращен был в прибежище для умалишенных хроников. Чуть спустя Гостиница для странников посередине обители также сделалась доподлинным сумасшедшим домом, каковым пребывает она и по сей день, но все-таки сам монастырь выжил. Не так скоро, но все же опамятовалось и мирское сообщество. Председатель-пастух сгоряча предлагал селянам раскатать древнюю казацкую святыню, деревянную Михайловскую церкву, опиум народа по бревнышку, но желающих не сыскал. Покуда кролики обживали храмовые палаты, неуемный преобразователь выпрямил речку Плешевку, осушил часть поля на месте селянской переправы близ урочища Гайок и вознамерился высадить на его благодатном торфе капусту. При первой же вспашке, из тела земли показались наружу во множестве казацкие кистки черепа сабли останки коней оружие из бруи едва только по соседним селам пронесся слух о пастуховых раскопках набежал старый млад и принялись подбирать кто что горазд пытаясь хоть что то выручить и спасти из забвения толки о совершаемом кощунстве достигли, наконец, и неблизкого Киева. 90-летний старец Ижакевич отыскал спустя почти полвека тоже еще вполне живого архитектора Леонтовича, и вместе с другими растревоженными людьми им удалось в 1960 году достучаться в саму Москву. В писательском повременном издании Появился возмущенный призыв спасти памятный храм берестецкой битвы. А год спустя в нем же помещен и немногословный ответ, что девопрос рассматривается и будут приняты должные меры. Прошло всего пять лет, и на самом деле бывшие эскидские здания переданы были Краеведческому музею Ровенской области, который на следующее лето, в 1967 году, открыл в них свое отделение работающее по ныне сам я узнал об удивительном этом соборе словно насквозь пронизанном прозрачным склепом с мощами казаков по видимости вовсе ненароком случайно просматривая сплошь патриархальный журнал по совершенно иной исторически московской надобности чудная заметка о храме алтаря запала однако в память но воочию взглянуть на него удалось много позже, проезжая мимо в 999 год крещения Руси Владимиром. Дело было на Великую Субботу, то есть в самый канон Пасхи, выпавшей на 18 апреля. Но хотя на волыни уже почти месяц вовсю праздновала возвращение тепла весна, в день приезда откуда-то из стран полунощи принесло могучий снежный заряд, кружившийся по сторонам дороги и временами вовсе накрывавший только что буйно зеленевшую долину стыри. Когда мы уже подобрались к самой скидской стене, внутренность за ней была настолько укутана летучим прахом, что и думать нечего стало пытаться делать какие-то снимки, ради чего и был совершен Неблизкий поворот с направления, казавшегося тогда основным. Церкви тоже были заперты на замок, но рядом, в бывших кельях, удалось таки отыскать музейного голову, отдыхавшего после предпраздничной уборки. Он доброхотно провел повереницы храмов, показал все, что удалось сохранить от былого живого великолепия, а напоследок пригласил к себе в особую комнатку и предъявил, словно бы для опознания, большой фотографический портрет. Судя по его изысканиям, снимок обнаружился вчера внутри каменной тумбы, то есть основания главного Георгиевского престола. Впереваясь, сколь возможно упорно, вместе разобрали дарственную надпись «В почаевский казацкий скит» а под нею и скромный росчерк изображенного кронштадтский протеерей Иоанн Сергеев. Спустя еще ровно четыре месяца и одну ночь я летел по воздуху на землю полудня. В голове крутились колючие мысли о совсем близкой кромке небытия, неминуемо возникающие в подобных обстоятельствах, сколько к ним не пытайся привыкнуть. И среди них вдруг выплыло вовсе без приглашения вновь то знакомое лицо с найденной в скиту фотографией. А потом, почти без перекода, я все-таки вспомнил, будто мгновенная вспышка осветила, чем же сам-то связан со случайно попавшимся в стороне от пути берестечком.